Глава тридцать шестая. Выборы приближаются. После этого разговора мистер Кериган случайно зашел к мистеру Тирнану. Мистер Тирнан отдал визит, а спустя несколько дней Тирнан, Кериган и Гилган устроили совещание в гостиной маленького отеля в Милвоки для того, чтобы их не видели вместе. Гансе Канцов, Тирнан, Эдстром, Кериган и Гилган устроили ещё одно совещание и выработали программу действий, слишком сложную, чтобы передавать её здесь. Излишне говорить, что в неё входило точное распределение всех главных должностей и чиновников в муниципалитете, всех полицейских доходов, также как и доходов с железных городских дорог, газовых заводов и других организаций. Всё это было подкреплено торжественными обещаниями с двух сторон. Если они одержат победу, то союзы их будет длиться многие годы. Судейские места, малые магистраты, чиновники большие и мелкие, шерифы, водопроводы, сборы налогов, Всё придёт к ним со всеми своими делами и доходами. Это была чудесная мечта, достойная всяческого внимания и размышления. Но это была пока ещё мечта в своих первоначальных очертаниях, и по временам она ошеломляла самих участников. Избирательная кампания была теперь в полном разгаре. И лето, и осень, сентябрь, и октябрь прошли под звуки труб марширующих демократических и республиканских клубных организаций и под бесконечные политические речи ораторов в парке, на перекрёстках, в деревянных бараках, в палатках, в залах отелей повсюду, где можно было рассчитывать собрать горсточку слушателей и любым способом заставить их слушать. Газеты визжали и завывали, как полагается этим барышникам, защитникам и хранителям права и справедливости. Против Каупервуда и Маккенти раздавались страстные речи почти на всех перекрёстках Чикаго. По улицам разъезжали фургоны и специальные тележки, оклеенные огромными плакатами, на которых красовались следующие надписи: Положите конец дружжескому союзу муниципального совета с компаниями, наживающими деньги на постройке городских железных дорог. Неужели вы хотите, чтобы вас продолжали обкрадывать? Неужели вы хотите, чтобы Чикаго сделался собственностью Кэупервуда? Кэупервуд, отправляясь утром в город и возвращаясь вечером домой, читал эти надписи. Он видел огромные плакаты, слышал речи, направленные против него, и улыбался. Теперь он хорошо знал, кто руководит всей этой кампанией. Маккензи и Эдисон открыли, что во главе всего стоит Хендерн, а вместе с ним его друзья: Шрайхерт, Эрнел, Мейл, кредитное общество Дуглас, различные издатели газет. Молодой Тремонт Лесли Макдональдт, участники старых газовых компаний, всеобщий Чикагской компании, все объединились. Каупервуд подозревал, что даже некоторые члены муниципалитета готовы покинуть его, хотя внешне они соблюдали лояльность. Маккенти, Эдисон, Видер и сам Каупервуд подробно разрабатывали план своей защиты. стараясь быть как можно более осторожными, но в то же время и энергичными. Каупервуд прекрасно понимал, что если он проиграет эту кампанию, первую, где ему грозила действительно опасность, то это может повести за собой целый ряд серьёзных событий. Однако он всё-таки не очень тревожился. Он мок бы и при победе республиканцев, думал он, продолжать борьбу с помощью денег в судах и муниципальном совете, а также посредством частных соглашений с мэром и городским судьёй. Есть много способов убить кошку. Это была его любимая поговорка, и она вполне точно отражала его логику и веру в себя. но все-таки ему не хотелось потерпеть поражение. Забавно, что ораторы Маккенти также громогласно и также энергично ратовали за необходимость радикальных перемен и реформ в городском самоуправлении, как и республиканцы. Но только вместо того, чтобы нападать на Кау Первуды и Маккенти, они избирали своей мишенью Компанию, во главе которой стоял Шрайхарт, и которые принадлежали линии городских железных дорог в центре города, араторы заявляли, что эта компания грабит население, и что для борьбы с алчностью этой компании и возник план дать новую общую концессию на все улицы, где еще не проведены линии дорог ни Каппервудом, ни компанией Шрайхарт-Хенд Эрнил. Это был хороший аргумент. Демократы с гордостью указывали затем на их либеральное толкование некоторых законов о воскресном отдыхе. Тогда как при республиканском муниципалитете честному рабочему человеку негде было выпить стакан пива в воскресенье. Но с другой стороны, республиканские ораторы доказывали, как грязные притоны и кабаки Везде работали в пользу Маккенти, и как республиканский кандидат в мэры положит конец этому гнусному союзу городских властей с пороком и преступлением. Если я буду избран, заявил почтенный Чайфис Лесс, республиканский кандидат на пост мэра, то ни Фрэнк, ни Упервуд, ни Джон Маккенти Не осмелится показать нос в муниципалитет, если у них не будет чистых рук и честных предложений. Ура! ревела толпа. Я знаю этого осла, сказал Эдисон, прочитав об этой речи в газетах. Он околачивался клерком в кредитном обществе Дуглас. А недавно он заработал кое-что в бумажном деле. Он Простая пешка в руках Эрни Лэйш Райхарта. Храбрость у него меньше, чем у червяка. А Макинти, прочитав эти отчеты, просто заметил: есть много способов проникнуть в муниципалитет, не появляясь там лично. Он был уверен, что большинство в муниципальном совете будет за него. Однако среди всего этого шума никто не заметил постоянных хождений туда и сюда. Гильгана, Эдстрома, Керигана и Тирнена. Более хитрых людей, чем Кериган и Тирнен, трудно было вообразить себе. Ведя тайные переговоры с Гильганом и Эдстромом, помогая им проводить их предвыборную агитацию, они в то же время совещались с Даулингом, Дьюваницким и даже с самим Маккенти. Маккенти видит, что в избирательной кампании происходит какие-то осложнения, и не зная, какие причины их вызывают, как-то раз пригласил к себе Керегана и Тирннана. Мистер Тирннан, получив письмо от Маккенти, немедленно бросился к Керегану узнать, получил ли он такое же приглашение. Разумеется, разумеется, получил, весело ответил Кереган. Вот оно здесь, в боковом кармане в пиджаке. Дорогой мистер Кериган, прочитал он, не хотите ли оказать мне любезности прийти завтра ко мне вечером в семь часов и пообедать со мной? Мистер Унгериш, мистер Дюванитский и некоторые другие придут несколько позже. Мистера Тирнана я просил прийти, как и вас, к семи часам. Искренне ваш Джон Маккенти. Вот как он теперь разговаривает, – прибавил мистер Кериган. Ласково запил. Он насмешливо поцеловал письмо и положил его обратно в карман. Но ну, и я такой же получил, точь в точь таким же языком, – заявил Тирнан весело. Он начинает просыпаться, а? Как его? С двух сторон с нами заигрывает, а? Как кого? Фу! Заметил мистер Кериган с насмешливой улыбкой. Невечно нам с этими возиться. Очень уж они заважничали. Долго-ненько пришлось нам от них ждать этого, э? Поближе есть кое-что, правда? Ой, правый! С чувством ответил мистер Тирнан. Долго-ненько нам пришлось от них ждать. Есть два больших округа в городе, всякий это знает. Если мы бросим их в последнюю минуту, что с ними станет-ся? А? Он приложил жирный палец к толстому красноватому носу и посмотрел на Керигана, скосив глаза. "Вы чертовски правы", ответил весело другой политикан. Они отправились на обед каждый отдельно, чтобы не показать, будто они совещались раньше. И встретившись там, приветствовали друг друга, как будто они не видались уже несколько дней. Ну, как дела, Майк? Ничего, хорошо, Пэт. А как у вас? По маленьку. Надеюсь, все будет в порядке в вашем округе к ноябрю. Мистер Тирнан наморщил жирный лоб. пока не могу ещё ничего сказать. Всё это было разыграно для Маккенти, который не подозревал предательства. На этом совещании не пришли никаким особенным результатам. Обсуждали положение каждого округа, определяли, какое где большинство, что можно сделать с 12, где работал Циглер. Как обстоят дела в шестом, где пропаганду вёл Пинский, как у Шлумбама в 20-м и так далее. Новая республиканская организация вызывала некоторые сомнения в благоприятных результатах выборов в старых демократических кварталах. А как у вас в первом округе, Кэриган, спросил Унгериш, тощий американский немец, хитрый и рассудительный. До сих пор он пользовался большим покровительством Маккенти, чем Керриган и Тирнан, благодаря своему льстивому заискиванию. "В первом, кажется, всё хорошо", ответил Керриган уклоничиво. "Разумеется, никогда нельзя сказать с уверенностью. Этот парнишка Скелли работает вовсю, но не думаю, чтобы он добился чего-нибудь". Если у нас будет та же поддержка из центра, что и раньше, Унгириш подтверждал это заявление. Ему также приходилось вести немалую борьбу в своём округе, где соперник его по имени Гловер лил деньги точно в воду. Унгириш требовал значительно больше денег, чем обыкновенно получал раньше, так как победа была сомнительна. То же самое говорил Дюваницкий. Маккенти наконец распрощался со своими сторонниками и особенно приветливо с Кериганом и Чирнаном, чего он раньше не делал. Он не вполне доверял им и не вполне одобрял их методы весьма грубоватые, подчас, но всё же люди эти были полезны. Я очень рад сказал он прощаясь с ними, что у вас всё идёт хорошо. И вашим округу Пет, и вашему Майк. Нам нужно теперь сделать всё, что только в наших силах. Я рассчитываю на вас обоих. От вас многое зависит, и, разумеется, вы не будете забыты после, когда мы будем собирать плоды наших успехов. Вы можете рассчитывать на меня, "Прочувствованно", сказал Кериган. "Я всегда делаю всё, что могу. Это, конечно, тяжёлый год, но я думаю, что мы не проиграем. И на меня, надеюсь, можно рассчитывать", в свою очередь заметил Тирнан. "Я, разумеется, тоже сделаю всё, что могу". "Прекрасно, Майк", сказал Маккенти, ласково положив руку ему на плечо. Я рассчитываю на вас так же, как и на Кейрегана. В ваших руках самый главный округа. Мы хорошо понимаем это. Я всегда сожалел, что наши лидеры не соглашались сделать для вас что-нибудь большее, чем назначить вас членами муниципального совета. Но в ближайшее время, конечно, положение не останется таким, если только у меня будет какое-нибудь влияние. Он проводил их до выхода и запер за ними дверь. На улице холодный октябрьский ветер крутил по мостовой мёртвые листья и сор. Ни Тирнан, ни Кериган не произнесли ни одного слова, хотя шли рядом. Пока не прошли 200 футов по бульвару до улицы Ван Барн. А, какие разговоры! сказал Тирнан, взглядывая на Келлигана, когда они проходили под газовым фонарём. Да. Всё только разговоры. Всегда так, когда мы оказываемся нужными. Одни только милые словечки. И это после 10 лет самой грубой работы. Срок немалый, а? А чего бы об этом не подумать в прошлом июне, когда шла сессия? Да, Мики. Иронически улыбнулся Кериган. Вы скверный маленький мальчишка. Вы слишком скоро хотите кусочек пирога. Подождите-ка еще два или четыре или шесть готков, как ждет Педи Кериган и другие. Да. А я не хочу, проворчал Тернан. Довольно уж ждал. Ну? И я тоже не хочу, ответил Киреган. Мы теперь знаем, как обворганить дельцов в ближайшем году. Правда? Чёрт побери. А ведь вы правы, сказал Тирон. И они в полном согласии отправились домой.